«Нет, не была. А что, Сережа?» «Не знаю я. Куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам в горяча засунул, не помню. Искал, искал, нету. В Москве у меня еще есть, словно оправдываясь, добавил он, а здесь больше нету». В дверь заглянул вожатый Корчеганов, который весь день ловил натку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидев Сергея, Он понял, что сейчас пожалуй не время и не место, он исчез не вказав ни слова. Они решили ехать завтра рано утром машиной до севастополя и оттуда на поезде в москву. В последний раз обходила надко шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, А уже исподволь, развивая тишину, где-то рокотали барабаны, уже рассевшись на бревнах, дружно и нестроенно, как всегда запивали свою песню октябряты. Уже успели Вая бубякин и карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визали под икрестыми холодными душами. Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один владик. Она подошла к нему сзади но он задумался и не слышал она заглянула ему через плечо и увидела что он пристально разглядывает алькину карточку владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину зачем это с укором спросила надтка разве ты вор это нехорошо отдай назад владик вот скажи что убьешь в «И все равно не отдам!» Стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик. И Надка поняла, правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст. «Владик!» — ласково заговорила Надка, положив ему руку на плечо. «А ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси, он на тебя не рассердится». Тут губы у Владика запрыгали, исчезла вызывающая нагловатая усмешка, совсем поребячьи раскрылись и замигали, его всегда прищуренные глаза, и он уже некрепко и неуверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по щекам. «Да, Надка!» — беспомощным горячим полушепотом заговорил он. «У отца, наверное, еще есть! Он, наверное, еще достанет!» «А мне? А я ведь его уже больше никогда!» Минутой позже, все еще собираясь выругать за что-то Надку, забежал вожатый Корчеганов, и, разенув рот, остановился. Сидя на койке прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Надка Шигалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети. Он постоял, тихонько на цыпочках вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды. Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Надко сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним и Оська, и Эмка. «Возьми, это ему и тебе», — отрывисто сказал Владик, «Да бери, ты не думай, это я не украл. Мы пошли к гейке, мы попросили садовника. Мы сказали, кому, и он дал. Возьми, возьми, прощай, Надка». Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали. «До свидания, до свидания!» машина рявкнула и надко приподнявшись крикнула васибу бякину и карасикову и всем этим хорошим ребятам всему этому шумному зеленому лагерю до свидания до свидания машина рявкнула плавно покатела вниз огибая лагерь она помчалась к берегу потом пошла в гору здесь как будто бы нарочно шофер сбавил ход надка обернулась Дул свежий ветер, Он со свистом пролетал мимо у шей, пенил голубые волны, и ласково трепал яркокрасное полотнище флага.